Двадцатая. -е. Ворвавшись в дом, Кейт оглянулась. Джейсона нигде не было. «Джейсон!» — громким шепотом позвала она. «Джейсон!» Внезапно он появился из и сообщил, глядя на нее со странным растерянным выражением лица. «Они исчезли?» «Ты о чем?» — непонимающе спросила Кейт. «Стволы. Их нет». «В смысле? А где они?» «Не знаю. Черт возьми, их кто-то забрал». В коридоре послышались шаги. Кейт и Джейсон повернулись. Там стоял Лео. Выглядел он жутко весь в крови. Глаза смотрят дико, одежда порвана. Лео смахивал на душевно больного. «Оружие!» — задыхаясь начал он. «Я...» Что — «Что?» — напрягся Джейсон. «Я их переложил, спрятал. Я просто хотел пошутить». Недослушав, Джейсон схватил его за шиворот. «Где они? Говори!» «Джейсон, отпусти!» — попыталась вмешаться Кейт. «Где ружье? Отпусти его!» Джейсон разжал пальцы, и Лео сполз по стене вниз. Он сел на пол и, обняв колени и заплакав, запричитал. «Она мертва? Неужели тебе все равно?» Затем закрыл ладонями лицо. Кейт склонилась к юноше и обняла его. «Тише, тише!» Родной, убаюкивала она. «Пожалуйста, скажи нам, где оружие?» Лео, не поднимая головы, указал рукой в сторону сундука. «Там...» Джейсон подлетел к сундуку и рувком открыл крышку. «Это что, шутка?» — он скривился. Лео подскочил к сундуку и заглянул внутрь. Тот был пуст. Да я положил их сюда», — промямлил парень. «Когда?» «Перед ужином. Наверное, их кто-то взял». Кто? Кому это могло понадобиться? Кейт задумчиво сдвинула брови. А где Никас? Спросила она. Я здесь. Раздался голос позади. Кейт, Джейсон и Лео разом обернулись. На пороге стоял Никас. А в руках у него было ружье. Повисла небольшая пауза, а потом Джейсон осторожно произнес. Лану застрелили. «Знаю. Где ты это взял?» — Джейсон кивком головы указал на ружье Никоса. «Это мое». «Точно? Мои все пропали?» «Это мое». Никос пожал плечами. «Давай-ка лучше его сюда». Джейсон протянул руку. Никос отрицательно помотал головой. Это было недвусмысленное «нет». Джейсон не стал настаивать. Вместо этого он решительно произнес. «Надо обыскать остров, понимаешь?» Это приказ. К нам проник посторонний. Он вооружен и опасен. Мы должны его найти. И тут пришел я. Гонец с плохими вестями. Я не знал, как сказать помягче и просто произнес — Агати позвонила в полицию на Миконос. Джейсон посмотрел на меня. — И? — Когда они приедут? — Они не приедут. — Что? — Они не приедут. Из-за шторма. «Катер перевернется». Кейт испуганно уставилась на меня. «Но они обязаны. Это их долг!» «Сказали, что к рассвету буря утихнет, и они попробуют добраться». «Но до рассвета еще пять часов!» «Знаю, я кивнул. А пока мы предоставлены сами себе».